были объявлены еретиками и поплатились жизнью. И все же многие мудрые люди приводили это изречение, и его друг Эмад, тот, что написал ему письмо, тоже охотно его цитировал. Раз даже Эмада чуть не убил за это изречение какой-то фанатик дервиш, а теперь он написал такое письмо. Да, все так, как стоит в великой книге. Иецар-гора, злое начало, сильно в человеке от юности. Люди хотят гнать и разить, крушить и убивать. И даже такой мудрый человек, как его друг Имад, опьянен вином победы. Ах, близко, близко то время, когда многие будут опьяняться вином войны. Теперь, когда Иерусалим опять в руках мусульман христианский первосвященник не применит призвать к священной войне и поле битвы подобное тому что с такой страшной наглядностью описал имат будет далеко не единственным и так оно и случилось весть опадение иерусалима которым меньше чем 90 лет назад с такими невероятными жертвами овладели крестоносцы повергло в невыносимую скорбь весь христианский мир Повсюду верующие предавались посту и молитве. Князья церкви отказались от роскоши, чтобы их суровое воздержание служило примером для остальных. Даже кардиналы дали обет не садиться на коня, пока землю, по которой ходил Спаситель, попирают ноги язычников. Уж лучше они будут питаться милостыней, странствуя по христианским владениям и проповедуя покаяние и мист святой отец призывал к новому крестовому походу дабы освободить Иерусалим пуп земли второй рай каждому кто возьмёт крест он обещал воздаяние и на том и на этом свете он провозгласил на 7 лет треогадей прекращение войн он сам подал великодушный пример и прекратил длительную распорю с властителем Германии, с римским императором Фридрихом. Он послал легата архиепископа Тирского королям франкскому и английскому и заклинал их положить конец спорам. В прочувствованных посланиях он увещевал королей Португалии, Леона, Кастилии, Наварры и Арагона предать забвению все раздоры, и, братски объединившись, принять участие в крестовом походе. Выступить против нечестивых агариан у себя на полуострове и против антихриста халифа Якуба Аль-Мансура в Африке. «Треугаде» — латинское выражение, означает «передышку по воле Бога», то есть «временное перемирие». Это понятие... Принято католической церковью в XI веке для прекращения междоусобиц под угрозой отлучения от церкви. Прекратил расприю с властителем Германии римским императором Фридрихом. Германский император Фридрих I Барбаросса был титулован как император Священной Римской империи 1152-1190. Халиф Якуб Аль-Мансур, глава аль-Мухадского халифата в 1184-1199 годах, мусульманского государства на территории Испании. В 1195 году разбил Альфонсо VIII при Аларкосе. Когда архиепископ сообщил Дону Альфонсо о папской энциклике, Король собрал коронный совет, свою курию. Дон и Ягуда, сославшись на нездоровье, благоразумно воздержался и не пришел. Архиепископ в горячих словах указал на то, что у них в Испании крестовые походы начались более чем на полтысячелетия раньше, чем в прочих странах. Сейчас же, вслед за тем, как мусульманская чума поразила страну, готы-христиане... Отцы теперешних правителей начали сопротивление. — Нам надлежит продолжить великую святую традицию, — вдохновенно воскликнул он.